Глава 46 До сих пор девочка никогда не слышала, чтобы любопытный говорил так много. Пока они шли обратно, он просто не умолкал. «А что вас во время того эффекта обжигало, воздух или лучи, или, может быть, поле? А свет был такой, как обычно, не было ли спектральных искажений? А падающий лист висел совсем не шевелясь или имел оси вращения? А вы могли спокойно двигаться во время эффекта? «Не чувствовали ли вы эффект преодоления?» Голос спрашивал, спрашивал. Он не отставал от девочки, задавая, как правило, абсолютно непонятные для неё вопросы. Ей не один раз пришлось пересказывать ему, что она чувствовала и что видела, когда выпало из поля его зрения. «А вам не показалось, что время там внутри течёт медленнее, чем здесь, в естественном его состоянии?» «Нет», — отвечала Света. Она что-то говорила, это было недолго, а потом вернулся нормальный свет, и листок с дерева стал нормально падать. 5 секунд», — уточнял Лю. «Наверное», — отвечала девочка. «Вы не почувствовали тяжести? Вас не пригибало к земле? Не было ли ощущения, что вам тяжело дышать и двигаться?» А вот на этот вопрос Светлана ему не ответила. Если честно, то она не могла с точностью вспомнить, испытывала ли она подобные ощущения. «Не помню». «А почему вы про это спросили, Лю?» «Во Вселенной есть всего одна космогоническая потенция, неподвластная времени». «Это вы про что?» Света, как обычно, почти ничего не понимала. «Ммм... Вы, конечно, слышали о гравитации». «О гравитации? Это в смысле о притяжении?» «Да, гравитация, в отличие от энергии и материи, никоим образом не зависит от времени, а зависит лишь от массы. Вот я и хотел узнать, Не изменилась ли ваша масса в тот момент, когда время было замедлено? Но всё это вообще Светлане было мало интересно Это были совсем не её стихии. Она и в школе про это почти всё прослушала. Или вообще не была на тех уроках. Энергии, гравитации, время. Какое отношение к ней имеет вся эта муть? Девочку как раз интересовали совсем другие вопросы. – Лю. Он опять что-то говорил. Она, кажется, оборвала его на полуслове Светлана, Света. Если у этой толстой есть такое волшебное кольцо, почему она сама не убьёт Аглаю? Это очень правильный вопрос. Рискну предположить, что возможности мамы Тая не позволят этого сделать, даже при наличии подобного артефакта. «Ага», — саркастично заметила Света. «А мои возможности, значит, позволяют мне убить припадочную, даже если у меня такого колечка нет?» «Мне кажется...» Они из-за недостатка информации переоценивают ваши возможности, Светлана Света. Произнес любопытный, чуть подумав, и продолжил. Но я считаю, что нет необходимости доводить до них истинное положение дел. Думаю, что их неосведомленность играет вам на руку. Пусть они думают, что вы сами синтезируете токсины. Да, когда Толстая узнает, что у меня нет никакого токсина, кроме того, что я собираюсь жаб, что будет? Тут голос не ответил, и Света продолжала. «Лю, я по-прежнему думаю, что мне лучше сменить место. Всё равно мне не сладить с Аглайей». И опять голос ей не ответил. И это огорчило девочку. А может быть, даже и напугало. Сторож лишь открыл дверь школы, а капитан Митрохин, которого знакомые чаще называли Лёликом, уже был тут, рядом, сидел в машине. Он любил начинать дела пораньше. Пока пробок нет, пока не все ещё проснулись. Он вышел из своей машины и пошёл к дверям. Сразу показал сторожу в чёрной форме с надписью «Охрана удостоверения», задал пару вопросов. Спросил, где висит расписание уроков и когда приходит директор. Сторож всё ему рассказал, не забыв предупредить, что младшие классы сейчас почти все не посещают школу, а в старших едва половина ходит. Пандемия. Полицейский, понимающий, кивал и после пошёл к стенду, на котором было расписание. 10 А. 10 А. Вот он сегодня первым уроком «История. Кабинет 306». Он поворачивается к сторожу. 306 кабинет на третьем этаже?» «На третьем, на третьем!» — кивает тот. «Вон лестница!» Капитан поднимается по лестнице, находит нужный кабинет, пробует дверь. Она открыта, но в кабинете никого нет. Впрочем, как и во всей школе. Только-только начинают приходить учителя и ученики. Митрохин отходит от двери кабинета. Он будет наблюдать за нею издали. Дети не очень хотели учиться в эти ковидные времена. Всё уже шло к первому звонку на урока школа была почти пуста. Из 10 класса А к первому уроку пришло всего две девочки. Этих лёлик решил пока не беспокоить, хотя кто, как не девочки, могли сказать ему, с кем крутил отношения Пахомов. Капитан дождался ещё одного человека. Когда один парень уже после звонка хотел войти в класс, полицейский окликнул его. «Молодой человек?» «Вы меня?» – чуть удивился парень. «Да, вас». Капитан двинулся к нему. «У меня к вам пару вопросов». «У меня урок», — произнёс школьник, сразу понимая по виду Лёлика, что эти вопросы, скорее всего, будут не очень приятные. «Ничего, учителя ещё нет, да я и не задержу вас долго», — произнёс капитан, доставая удостоверение и показывая его школьнику, и, видя, что тот рассмотрел его фамилию и должность, спросил. вас как зовут?» «А разве вы не должны меня допрашивать в присутствии родителей?» — спрашивает у капитана школьник. Лёлик начинает улыбаться. Его тон сразу меняется с холодно-нейтрального на слегка агрессивный. «А, ты так просто говорить не хочешь. Ты хочешь допрос с протоколом? Ну что ж, я тебе это устрою. Доставай телефон, звони мамке. Я расскажу ей, как доехать до моего отделения. После тебя я задержу, а телефон у тебя заберу. Давай, звони». «А что сделал-то?» Такая перспектива парня никак не привлекала. Капитан хватает его за рукав, притягивает к себе почти вплотную и шепчет. «Имя быстро!» ну, Глушков, дмитрий «Пахом твой дружок?» «Да не то чтобы. Мы-то с ним не особо». Лёлик не отпускает его, всё ещё шипит ему. «Откуда у Пахомова золотые монеты?» Дима Глушков ещё ничего не ответил полицейскому, а тот уже знал, что идёт по верному пути. Он по глазам школьника всё видел. Это у полицейских скилл такой кожей чувствовать, когда они рядом с раскрытием дела. «Ну давай, говори, говори. Я ведь не шучу. Поедешь со мной в отделение, пойдёшь как соучастник, и мамка не заступится». «Да никакой я не соучастник!» — воскликнул Дмитрий. Он был уже изрядно напуган и никак не хотел влезать в это дело с монетами. «Раз не соучастник, так говори, откуда у Пахомова монетки и что за девка с ним была?» Капитан, не отрывая глаз, смотрит на школьника и всё-всё видит. «Ну, что за деваха с ним была?» «Это Фомина!» — почти крикнул Дмитрий. «Так, с Пахомовым трётся Фомина!» — догадался Лёлик. «А монета откуда у него?» «Говорю уже монету принесла Фомина, спрашивала сначала у меня, куда её деть. А Пахомов сказал, что знает, кому монету сдать. Потом они ушли, вот и всё. Я тут ни при чём. У нас тогда монету полкласса видела». «Фомина?» Капитан только тут выпустил школьника и даже расправил ему складки на одежде. «Ваша одноклассница? Как выглядит? Зовут её как?» «Зовут Света, кажется. Да, Светой звать. Сама высокая, худая, бегом занимается». «Волосы, особые приметы?» «Блондинка стрижена коротко, примет никаких нет. Ну, загорелая. Сейчас покажешь мне её. Она никогда к первому уроку не приходит, а может и вообще не прийти. Она не дура насчёт задвигать уроки. Говорю же, она спортивная». «Спортивная и загорелая, значит?» Капитан всё запомнил. «Адрес её знаешь?» «Да откуда я с ней не дружу? Она за проспектом живёт где-то». «Ладно, Глушков, иди на урок. Хотя учителя всё равно нет ещё». Митей был рад спрятаться от него в классе. Он тут же ушёл. А Лёлик, никуда уже не торопясь, направился в кабинет директора школы. И застав её там, просто показал ей удостоверение и попросил адрес Светланы Фоминой из 10 А. И уже через пять минут он, выходя из школы, говорил в трубку. «Монета Непахомова. Монета той девки, которая была с ним у барыги. Зовут её Светлана Фомина, живёт на проспекте Юрия Гагарина. Приметы есть. Еду делать фото». «Лечу. Жди меня там» ответил Виталий Леонидович, залпом допил кофе и стал вызывать мартышку.